Глава 26. Я не скажу ни слова, — неуверенно произнес Славомирский, пытаясь вжаться в стул, к которому он был прикован наручниками. Неизвестно, кто проектировал комнаты повышенной защиты, вернее камеры предварительного задержания, в подвалах центра, чья бойная фантазия снабдила вполне комфортабельное помещение — Жуткими, толщиной в 15 сантиметров дверями, изначально уже покрашенными десятью слоями зеленой краски. Несмотря на то, что дверь была оснащена электронным доводчиком и цифровым замком, в ней было оборудовано маленькое окошко для выдачи пищи. И даже наличие современного туалета не отменяло присутствие бутафорской параши ухода. входа. Видимо, эти внешние детали привели пленника в тревожное состояние, и когда Клава хорошо рассчитанным ударом ноги распахнула дверь в камеру, он от испуга поджал ноги и нервно загремел кандалами. «Ути-пути-пути!» Клава издевательски подразнила пальцем Славомирского. «А мы ничего и не спросим, правда, Тимур?» «А мы хотим что-то спрашивать?» Рымжанов взял с пола большой баул, который принес с собой и стал раскладывать на столе, покрытым оцинкованным железом, хирургические инструменты. Дизайнер камеры, видимо, когда-то очень гордился этим элементом декора – цинковым столом с жёлобом для стока жидкости по периметру. «Это что?» – голос у Владимира Константиновича дрогнул. «Это?» – Тимур поднял в руке инструмент. «Мозговой нож? Верхово?» «С обоюдным лезвием». «Зачем?» — еле вымолвил пленник. Но, казалось, Тимур не расслышал вопроса и продолжил демонстрацию инструментов. «Вот это бритва обыкновенная для рассечения спинного мозга». Он показал Славомирскому обычную опасную бритву. «Очень удобно в деле. А вот это — рахиатом гелли для перекусывания задних душек позвонков». «Зачем это вам нужно?» — спросил заключенный и нервно заерзал. «Вы что?» Ну как зачем? Перекусывать задние дужки позвонков. Вы знаете, когда я работал врачом в зоне, многому научился. И главное, ведь не теряют сознание. Больно, правда, но зато жизни пациента не грозит быстрая смерть. Главное, он не может неосторожными движениями нанести себе вред. Или вот, например, Тимур с особым энтузиазмом стал рыться в бауле, Вот эта узкая заостренная пила для выпиливания фрагментов из плоских костей, например, из основания черепа. Ведь как интересно, можно отпилить кусочек берцовой кости и не повредить артерии. Правда, замечательно? «Вы нарочно пытаетесь меня запугать», – заключил Словомирский и попытался придать своему лицу горделивый вид. «Я не поддаюсь на провокации». «Да? Да какая там провокация?» «Вот это, правда, из другого набора. Нож кастрационный, экстрактивный. Правда, очень похож на ножницы, но все равно. Клава, разрежь ему штаны, а то у меня руки в стерильных перчатках. Испачкаюсь, инфекцию занесу». Клава не спеша, подошла к другому столу. «Сейчас мне тоже надо найти инструмент. Я же, как ты, с ножами не хожу. Мне ножницы нужны». «Давай, а пока я вам покажу свой любимый инструмент – Корнеотом – тупой топорик для откалывания надпиленной крышки черепа. Вы знаете, если у человека череп вскрыт аккуратно, то с мозгом можно делать забавные вещи, а пациент даже не почувствует боли. «Облюдки! Варвары!» – заорал пленный, покрывшись холодным потом. «Почему варвары? Вот посмотрите, маятниковая пила». Тимур излёг из необъятного баула большой инструмент. Пила была похожа на миниатюрную болгарку, у которой рабочая часть позволяла использовать не только дисковую пилу, но еще множество разных насадок, которые Тимур и стал незамедлительно выкладывать на стол. Фреза такой пилы не вращается, а совершает колебания с ограниченной амплитудой. В результате обеспечивается высокая безопасность при работе. Во-первых, нет риска поцарапаться, это же ведь больно. Мягкие ткани и волосы не наматываются на ось и не препятствуют процессу обработки костей. Но это уже на крайний случай. А сейчас мы воспользуемся большим ампутационным ножом. Он еще называется хлеборез. Тимур вытащил нож, очень похожий на обычный мясницкий. Он называется хлеборезом, потому что он на самом деле больше, чем ширина стандартного батона – старательно объяснял Тимур Славомирскому. «Правда, здорово!» Почему-то Владимир Константинович незамедлительно согласился, кивнув в ответ. «Вот смотрите, мне очень нравится этот трюк!» Тимур положил на стол деревянную разделочную доску, несколько морковин и небольшие металлические скобы. Он аккуратно разложил на доске морковки веером, как пальцы человеческой ладони, Потом с помощью обычного слесарного молотка и набора железных скоб закрепил каждую морковину у хвостика. «Смотрите, я специально учился этому». Рымжанов посмотрел на подопытного и взял в руки ампутационный нож. Быстрыми движениями он стал молотить по морковке, начиная с кончика. Маленькие красные кругляши отлетали один за другим. Пленный, который и так был бледен, теперь позеленел, закрыл глаза и осел на стуле. От падения на пол его спасло только то, что он был прикован наручниками. Но ты, по-моему, переигрываешь, сказала Клава, смачивая кусок ваты на шатырным спиртом. Подожди, Клава, я еще не закончил. У Тимура возникла новая идея. Сейчас я ему Хэллоуин устрою. Он порылся в бауле, достал оттуда бинт и пластиковый флакончик. У меня тут краска на всякий случай приготовлена. Я давно к такой инсценировке готовился. Рымжанов замотал одну руку Славомирского бинтом, обильно полил ее жидкостью, очень напоминающей кровь, и разбрызгал краску по полу. Потом перетянул в плечи руку жгутом у все еще бессознательного пациента. «Давай, приводи его в чувство», — весело сказал он Клаве. «Посмотрим, как он теперь упираться будет». Словомирский дернулся от запаха на шатыря и открыл глаза. Безумным взглядом он посмотрел на свою руку и простонал. «Мне не больно». «Конечно, сейчас у вас болевой шок, но потом заболит, и даже если вы окажетесь сговорчивым и выйдете отсюда живым, фантомные боли на месте пальцев будут все равно вас мучить». «Итак, мы продолжим, или вы все-таки начнете говорить?» «Вы мне руку уродовали, пока я был без сознания? Вы не люди!» По щекам пленного потекли слезы. «Нет, у вас просто амнезия от болевого шока», – мешалась Клава. «Так у нас будет разговор или нет?» «Я сейчас лишусь сознания от потери крови», дрожащим голосом произнес Владимир Константинович, с ужасом глядя на плотно забинтованную руку. «Я дам вам таблетку, у вас силы появятся, и боль придет гораздо позже. Хорошо?» «Дайте», — немедленно согласился пленник, продолжая зираться вокруг. Клава принесла стакан воды и красную блестящую пилюлю. Расплескивая воду, словамирский запил таблетку. «Итак», — начал Тимур допрос, — «Что произошло вчера со сталкерами? Нам необходимо было форсировать поиск символа. Стало ясно, что вы уже его нашли, но мы были обязаны получить его обратно. Это наше по праву владения». «Что вы сделали со сталкерами?» — повторил Тимур. «С ними такое делается без труда. Как только они теряют психическое равновесие, из них прет зона. Вы что, думаете, то, что они пробыли там столько времени, на них никак не сказывается?» «Как именно сказывается?» – спросила Клава. Голос у нее был строгий и холодный, словно у женщины вообще не было никаких эмоций. Что происходит? Сталкеры – это высшие создания зоны, это самые главные ее артефакты. Но все дело в том, что они не понимают этого и, как правило, не управляют своими способностями. Владимир Константинович не замечал, что он говорит спокойно и свободно. Бледность на его лице прошла, и он, казалось, не обращал внимания на свою псевдопоколеченную руку. Психотропное средство, которое ему дала Клава, работало прекрасно. «Так что вы хотите сказать? Вы знаете все способности сталкеров?» Тимур сел поближе к словамирскому. «Не все. Я могу точно сказать, что модифицировать своих, ну, как бы сказать, собеседников в определенной ситуации они могут. И что произошло вчера?» Мы их собрали у нас, у нас в одном месте, и поработали с ними. Ваш Малахов, насколько я знаю, в курсе, на что способны сильные члены нашего ордена. Привести несчастного сталкера в неконтролируемое состояние ярости не представляется чем-то сложным. Его начинает так плющить, что он превращает первого попавшегося на его пути человека в неконгруентный объект. «Мы их называем морфами», — добавил Тимур. «А где вы взяли вчера столько собеседников, как вы выразились?» – спросила Клава. «Ну, это просто», – спокойно протянул Славомерский. «У нашего ордена столько, как бы сказать, лучше желающих вступить в него. Молодые люди часто не осознают, что у них нет ни малейших задатков и шансов стать членами ордена. Но что же, лишать себя такого обширного рабочего материала совершенно неразумно». Пленный за разговором, казалось, забыл о потерянных пальцах и о страшных пытках и вообще выглядел вполне довольным. То есть вы использовали молодых людей как пушечное, вернее, монстричное мясо?» Тимур возмутился. «Но вы же не думаете, откуда у вас цыпленок в супе, правильно? Для нас все, кто не является настоящим энампом, настоящим благородным вампиром, если хотите, это просто пища, пища. Владимир Константинович сделал движение челюсти, словно что-то пережевывал. «А вы не боитесь, что найдется кто-то, кто и вас сожрет?» Рымжанова разозлила такая аналогия. «Руки короткие», — сказал словамирский и осекся, глянув на кровавые бинты. «Неизвестно у кого. Конечно, тут вы правы», — хмыкнул Тимур. «А что теперь со сталкерами будет?» «Да ничего с ними не будет. Они нам на потом пригодятся». Это не расходный материал, это наше пусть небольшое, но капиталовложение. Отпустит их, или уже отпустили. Вывезут подальше от места обработки и выпустят. Мы их на потом оставим. А зачем вам эта пирамидка? Задал следующий вопрос Тимур. Не пирамидка, а наш символ, священная реликвия, вспыхнул от негодования Славомерский. Хорошо. Тимур вздохнул, словно устал от разговора. Что такого дает вам ваша священная реликвия, кроме морального удовлетворения? Ведь не для охоты на морфов она вам нужна. В ней наша сила. Когда мы будем обладать всеми реликвиями, мы будем непобедимы. Владимир Константинович, произнеся эти слова, преобразился так, словно он уже обладал реликвией и стал непобедимым. Он гордо глянул на своих тюремщиков, расправил плечи и словно шагнул в вечность с высоко поднятой головой. Не очень убедительно, — заметила Клава. Кто вас побеждать-то собирается? Пленный немедленно сник. Сила любого члена ордена, когда он держит в руках символ, умножается. И если кость канцлера — это символ верховной власти, то зов тьмы — это основа силы этой власти. А третий, тут словомирский осекся, видимо, даже действие сыворотки правды не смогло заставить выдать великую тайну. «Если вы о хрустальном черепе, то, я боюсь, он пропал еще в средние века, и вряд ли его кто найдет». Клава улыбнулась. Вампир только сверкнул злыми глазами. «Такие символы не пропадают», — ответил он, вложив в голос всю возможную патетику. «Прекращайте ваш бессмысленный допрос. Я уже теряю силы и скоро чувствую, умру». «Угу, умрешь ты у меня. Сейчас». Рымжанов поднялся в свое место и подошел к Славомирскому. Рывком сорвал с руки допрашиваемого бинт. Директор фонда взвыл, как от нестерпимой боли, а потом мутными отстраданий глазами посмотрел на руку, которую он не ожидал уже увидеть. Все было на месте. Даже пальцы не сильно испачкались красной краски. «Вы подлые люди!» — с гневом сказал он. «Вы подлые неблагородные люди. Нельзя обманом добиваться своего!» «Да!» — удивился Тимур. «Ну ладно, если ты настаиваешь...» Он взял в руки ампутационную пилу и подошел к вампиру. «Тебе какую руку? Левую или правую? Или, может, сразу ногу? Чтобы все по-честному?» «Я на ваши уловки уже не поддамся!» Гордо довольный тем, что рука цела, ответил словамирский. «У вас есть определенное место, где вы проводите свои собрания?» Клава спросила так, словно ничего не произошло. «Ответьте на простой вопрос». «Мы собираемся на кафедре. Зачем вам она?» – Встревожился Владимир Константинович, считавший, что вопросов уже не будет. «Да, я забыла. Вы действительно свои капища кафедрами называете. Так где она?» «Вот на это я никогда не отвечу. Я себе не враг». «А что же, хотите, чтобы разговор пошел по первоначально предложенному сценарию?» – с иронией спросила Клава. «Я вам гарантирую». «Инструменты, которые принес мой коллега, уже не раз были в деле. Не смешите меня, дама. Есть некие знания, разглашение которых меня просто убьет», — скривился Словомирский. «Вы про психоблок?» — допрашиваемый стрепенулся. Он не ожидал, что об этом догадывались. «Да, можно это и так назвать», — кивнула обреченно. «Ладно, отдохни немного». Клава решила прервать допрос и обсудить дальнейшую тактику. «Вас отведут в камеру». И не вздумайте ваши вампирские способности тут использовать. У нас персонал тренированный, стреляют на поражение без церемоний. Через минуту охрана вела Славомирского, а Клава отправилась к Малахову.